Глава 24. Император продолжал вести светскую беседу с моим фантомом. И не просто светскую. Он пытался прощупать, что можно выяснить про меня и мою магию и столь похожего на меня создания. Когда я подошел, он как раз интересовался. Нельзя ли передать пару рецептов того, что подавалось сегодня на приеме в дворцовую кухню? К сожалению, ваше Императорское Величество, это тайна клана. Стойко держался фантом. Все-таки правильные установки я в него вбил. Даже без поддержания связи со мной знает, что ответить. Я бы с интересом послушал еще, но дело само себя не сделает. Поэтому я слился с фантомом, развеял его, поставил защиту от прослушки, после чего сказал. «Ваше императорское величество, я вернулся, и вы можете больше не мучить мой фантом». «Я не мучу». Я пытался выяснить, смогу ли я при необходимости отличить его от оригинала. Похоже, нет. Возможно, я перестраховался. Согласился я. Или Фантом не оказался в критической ситуации. Все может быть. Александр сможет так делать? Разумеется, но не скоро. Ему еще учиться и учиться до этого. Всесторонне обдумав процесс обучения, я решил, что нам необходимы учебники, и даже начал их писать потому что учеников оказывалось слишком много, и все на разных стадиях обучения, что очень сильно мешало. Хотя бы две книги по основам магии и основам алхимии уже значительно облегчали процесс обучения. Только надо добавить самоуничтожение на случай попадания в чужие руки. Но это мы можем обсудить и позже. У нас новый виток проблемы. Вы его упустили? Но как же так? Столько подготовки и что-то не учли? Огнестрел у Романа Глазьева, который в зоне без магии, прекрасно работает, а защитные артефакты — напротив. Глазьев его убил? Пока не ясно. Я не уверен, что успел бросить стазис вовремя, и душа накриха задержалась в том теле. Если это был он. Я отправил проверять тело на руну в лечебницу. Но и это еще не все плохие новости. — Что может быть хуже того, что вы его, возможно, упустили? — проворчал император. «На встречу с Глазьевым пришел Новиков, безопасник Мальцевых. А это значит, что для обыска нам потребуется разрешение Игната Мефодича». «Обыска? Разумеется. У него где-то должен быть Морус», — напомнил я. «Будет нехорошо, если он выйдет из-под контроля и начнет жрать всех подряд. К тому же я не могу исключить, что Новиков был всего лишь подручным Накриха. Правда, я могу сказать определенно, что под управлением он не был». У Мальцевых мне вообще ни разу не встретился никто под управлением. Если Новиков был накрехом, то он придерживался принципа «не гадить там, где живешь». «Тогда и подручным он не может быть». «Почему, Ваше Императорское Величество?» Он поморщился. «Я тебя как просил ко мне обращаться, когда мы наедине?» «Я бы не сказал, что мы наедине», — невольно улыбнулся я. «Вокруг нас целая толпа». «Хорошо». «Я дарую тебе право всегда обращаться ко мне по имени, решил император, в том числе на любой официальной церемонии. Ты это заслужил, Ярослав. «Спасибо, Иван Михайлович», — склонил я голову благодаря за честь. «Но вы так и не сказали, почему считаете, что Новиков не мог быть подручным накриха?» «Потому что Игнат Мефодич опутывает таким вариантом клятвы, при котором любое действие, могущее пойти во вред клану, совершено быть не может». Отец Дэмиана тоже любил опутывать своих приближенных клятвами, не избежал ее и сам Дэмиан. И что в результате? Император поменялся, потому что, если очень хочешь, почти в любой клятве можно найти лазейку и творить то, что нужно. «А если убедить, что оно пойдет к клану во благо?» заинтересовался я. «Согласен, это сработает, но только на идиоте». Новиков же к таковым не относился. И все же, пока не доказано, что в том теле был накрех, я бы не торопился отбрасывать другие гипотезы. И обыску Мальцевых необходим. Император задумался. В этой ситуации разрешение Мальцева мне не требуется. Любой заговор против императора дает карт-бланш на любые действия в отношении любого клана. Но договариваться лучше все же полюбовно, потому что в клане могут не просто вставлять палки в колеса, но еще и утаить нечто важное по просьбе главы, который посчитает, что к нему отнеслись с неуважением. Сам Мальцев, словно почуяв, что речь зашла о нем, оторвался от собеседника и повернулся к нам, недобро ощерев пожелтевшие зубы. У меня была еще одна причина договориться с ним полюбовно. Я был уверен, что он не простит, если я полезу в дела клана Мальцевых без согласия главы. Наживать еще одного врага не хотелось». Нужно с ним переговорить прямо сейчас. Тем более, что он морально готов, поскольку в курсе, что его пытались подставить. «Кстати, а как вы это объясните, Иван Михайлович?» «Взрыв моего магазина точно не пошел бы на пользу клана Мальцевых, обнародуем обнародуемый правду о нем». «А это точно сделали Мальцевские?» — удивился император. «Точнее, некуда, Иван Михайлович. Игнат Мефодич вину признал». Но там такое дело, что Накрех при желании запросто скрыл бы нормальные иллюзии того, кто совершил подрыв. Но желания у него этого не было. Он намеренно ставил такую личину, через которую мои камеры берут. И ликвидировал потом исполнителя. «Здесь-то проще простого», — усмехнулся мой собеседник. «Нужно лишь убедить себя, что такая акция пойдет на пользу Мальцевым, потому что покажет их силу». Возможно, еще варианты, но этот самый вероятный. Но ты прав, разговор с Мальцевым необходим». Он жестом подозвал к себе одного из сопровождающих, которые до этого стояли в отдалении, и попросил передать игнатами Фодичу, что император просит того подойти. Тот молнии метнулся, и Мальцев начал вставать, показывая всем своим видом дряхлость и немощность. «Чует старый лис неприятности» полголоса больше для себя сказал император. «Уверен, что показная слабость послужит индульгенцией почти для всего». К Мальцеву подскочила внучка и демонстративно помогла ему и встать, и пойти к нам. Андрей же поблизости не наблюдалось. То ли не хотел участвовать в представлении, даваемом дедом, то ли вообще его не заметил, то ли боялся получить взбучку при появлении в зоне видимости главы клана потому что Игнату Мифодичу очень не нравилось, что рядом со Светланой внука не было. Зато был Андрей Лазарев, что уже не понравилось мне. «Звал, что ли, Игнат Михайлович?» Кряхтя и отдуваясь после тяжелого перехода из кресла в кресло, спросил Мальцев. «Звал, Игнат Мефодич?» Император посмотрел на застывшую за спинкой кресла деда Диану и сказал. «А вот вашу внучку нет». Лишнее для ее ушей то, что мы сейчас будем обсуждать. Дианка, иди уж. Не поворачиваясь, бросил дед. Пойди, не съедят тут меня. И Ярослав, в случае чего поможет, не бросит дедушку. Диана бросила короткий взгляд на меня, как будто хотела убедиться, что слова деда не только слова, и что я окажу нужную помощь. — Конечно, Игнат Мефодич, согласился я, помогу. Диана отошла, хоть и с недовольной миной на лице, а я опять поставил защиту от прослушивания, которую развеивал перед приходом Мальцева и сказал. «Тем более, Игнат Мефодич, это нам требуется ваша помощь». «Моя!» — он выразительно закряхтел. «И чем же такая развалина может помочь двум выдающимся магам?» «Не ерничайте, Игнат Мефодич». Император не счел нужным скрывать, что его раздражает мальцевское фиглярство. Слишком серьезные проблемы в стране, и ваш клан в нем замазан по уши. «Мой клан!» «Можно подумать, мы доставляем вам больше проблем, чем те же Лазаревы!» Мальцев с неудовольствием посмотрел в сторону давних врагов и нехорошо прищурился. «В клане Лазаревых нет человека, собравшегося занять мое место!» Мальцев вытрящился на императора и так стал хватать воздух ртом, что я испугался, что старика хватит удар. «Иван Михайлович, ты это... не наговаривай на меня!» «И в мыслях никогда не было...» Выпалил он, когда сумел справиться с растерянностью. «Я, может, и рад был бы видеть твою дочь за моим внуком, но это не делает меня преступником!» «Так речи не о вас, Игнат Мефодич. Не стал я крутить вокруг да около. А о Новикове?» «Пашка?» «При чем тут Пашка?» Окончательно растерялся он. Он либо возглавлял заговор, либо стоял очень близко к главарю. «Быть такого не может!» Мальцев активно затряс головой. «Пашка мне предан! Он ни разу не дал в себе усомниться! И то, что последнее время совершил несколько просчетов, так это потому, что никто из нас не идеален! Он уже столько лет рядом со мной, практически родня!» Как бы то ни было, отрекаться от своих людей Мальцев не собирался, и мне это импонировало. «Когда он начал совершать просчеты?» — заинтересовался я. «Помелочь-то бывало, но первый серьезный был на приеме по поводу моего дня рождения», — припомнил Мальцев. «К нам чуть было полиция, не явилась из-за какого-то там официантишки. Еще и Соколов погиб в тот день. Не по вине Новикова, не подумайте. Просто у меня планы на него были, которые пошли коту под хвост. Но сердце прихватить у кого угодно может. Хорошо, хоть жену он с собой не взял, уехал без нее». Видать, чувствовал, что сердцем не лады. Мальцев замолчал, мрачно сопя. Видно, припоминал тот день, и воспоминания ему активно не нравились. А ведь он не знал и половины того, что знали мы. Сейчас отпали почти все мои сомнения. И все же проверять надо до конца. Игнат Мефодич, нам нужен доступ во все помещения, где бы волновиков, В том числе и личные. Личные — «Личные? это только с ордером из суда, — буркнул Мальцев. Или по Пашкиному разрешению. Не верю я, что он мог в заговор вляпаться. Не тот человек. А общее да пожалуйста, в любой момент. Новиков был убит при передаче им запрещенного артефакта Роману Глазьеву, — сказал император. Отказываясь нас пустить на его личную территорию, вы тем самым оказываетесь причастны к заговору. «Какого еще запрещенного артефакта?» «Это же Пашка!» «Я его еще пацаном помню!» «Никогда бы не стал он передавать ничего запрещенного в чужой клан», возмутился Мальцев, мимо сознания которого, кажется, прошла информация о том, что Новикова вообще нет в живых. «Игнат Мифодич, либо вы допускаете нас до обыска, и все, что будет найдено, останется между нами», с раздражением сказал император. «Либо мы делаем все по закону, но тогда будет большой скандал» который в первую очередь отразится на репутации вашего клана», — дополнил я. «Хотя мы уверены, что вы вообще ни при чем. Вас подставили». «Ишь ты, допусти да их!» — проворчал нахмурившийся Мальцев. «Вас это кого? Ефремовских человечков?» «Нас. Это меня, Елисеева и того, кого он посчитает нужным взять. Постникова. Сразу определился я. И кого-нибудь из наших целителей». «Только целитель должен находиться на расстоянии, чтобы не пострадать». «Эка ты готовишься!» Мальцев бросил на меня взгляд из подлобия. «Твоя идея у Пашки обыск провести!» «Вы, Игнат Мефодич, кажется, не вполне понимаете, что произошло», заметил я. «Ваш начальник безопасности, скорее всего, возглавлял противоправительственную организацию». «Скорее всего, значит, ты не уверен?» «В том, что он там состоял? Абсолютно». Левый человек такого ранга не пришел бы навстречу глазьеву запрещенкой. В том, что возглавлял, процентов на 99. Один оставляю на ошибку. А сам Пашка. В него стрелял Глазьев. Он сейчас в стазисе, но проверять, жив он или нет, без меня не будут, ответил я. Это слишком опасно. Если жив, казните. Я задумался. Стоит ли говорить Мальцеву, что на месте Новикова с того приснопамятного приема находится совершенно другая личность, полураспавшаяся, но обладающая прекрасными актерскими данными? Это дает слишком большую пищу для ненужных размышлений, а Мальцев вовсе не дурак, хотя активно им прикидывается. «Казнить не будем. Скорее всего, речь пойдет о пожизненном заключении», ответил император. «Разумеется, если он выжил». «Игнат Мефодич, я вам обещаю, что ничего из того, что было сделано Новиковым, не будет вменяться в вину Мальцевым. При условии, что я вас пущу в Пашкину вотщину», Половопросительно уточнил Мальцев. «Пущу-то по-любому. Добровольно или нет, вот в чем вопрос». Кажется, он прикидывал, не удастся ли прибрать что-то из наследства Новикова. Если тот мог передавать в другие кланы интересные вещи то таковые могли у него храниться в количестве нужному самому Мальцеву. Если вы туда полезете самостоятельно, можете сильно пострадать. Вряд ли вы готовы к тому, что мы рассчитываем там найти. Заметил я. Пускать нас в святая святых своего отдела безопасности Мальцев не хотел. Пришлось добавить. Мы не будем смотреть информацию на компьютерах. Будем искать только артефакты определенного типа и измененную тварь, которая очень опасна для неподготовленных. Последнее меня волновало больше всего, потому что одно воспоминание о Морусе вызывало нервную дрожь и желание никогда больше не сталкиваться с той дрянью. Но откладывать было нельзя, потому что если Новиков погиб и накрик вселился в кого-то еще, давать ему доступ к столь опасному созданию было нельзя. «Ваша взяла», — недовольно сказал Мальцев. «Когда вас ждать-то?» «Да прямо сейчас и поедем», — предложил император. «Все вместе. Целители по дороге захватим?» Вопрос был ко мне, поэтому я и ответил. «Можно Тимофея забрать, чтобы из лечебницы не дергать. Там сейчас один целитель, и он немного занят». Я выразительно посмотрел на императора, намекая, что там сейчас изучают тело Новикова на предмет руны переселения. «В одной машине с вами не поеду», — заупрямился Мальцев. «Диану с Андреем домой доставишь? Или же за ними машину отправлять?» «Доставлю». Согласился я. «Странный ты парень, Ярослав», — пробурчал Мальцев. собственного дня рождения уезжай, чтобы покопаться в грязном белье моего клана. Это не ваше грязное белье, и боюсь, что я имею к нему больше отношения, чем вы». «Волховское, что ли?» — проницательно прищурился Мальцев. «Неужто Пашке на них удалось выйти, а мне не сказал?» «Удалось», — подтвердил я. «Вот сволочуга!» Глаза Мальцева заблестели, потому что теперь он прикидывал, как используют волхвов в своих целях. И заодно прикидывал, как нас не допустить к секретам, вытянутым оттуда Новиковым. «Он практически полностью уничтожил выявленных волхвов», — добавил я. «Игнат Мефодич, запись Новикова нас не интересует». «Вы же говорили, что он глава коалиции. Неужто неинтересны подчиненные ему людишки?» Он зыркал глазами то на меня, то на императора, пытаясь понять, в чем именно мы его собираемся надуть. Потому что в нашу искренность он не верил ни на йоту. «В его записях этого не будет», — ответил император. «Я подтверждаю сказанное Ярославом. Нас интересуют запрещенные артефакты и измененная тварь, которая представляет опасность в первую очередь для вашего клана. Игнат Мефодич, уверяю вас, наследство Новикова вы не получите ничего, кроме проблем». «Да понял я это уже, понял!» Проворчал он и набрал водителя, чтобы подогнал машину к крыльцу. «Я тоже набрал Постникова, чтобы был готов к отъезду. Его мы подхватим по дороге, потому что он находился сейчас в лечебнице. Осматриваем. Откликнулся он. Пока ничего. Неудобно это в стазисе. Не согнуть, не разогнуть. К Мальцевым едем, сообщил я. «Бери все ключи, что при Новикове найдешь, и будь готов к отъезду». «Целитель что говорит?» «Кстати, кто там сегодня дежурит?» «Недосека». «Говорит, в стазисе не посмотреть». «Но стазис я снимать не разрешил». «И правильно, согласился я. Если он не сдох и в сознании, мы заимеем кучу проблем, даже если все артефакты уберем. Уже сложно в коробку. И там не стандартные артефакты, а хорошо под них замаскированные». «Не слишком хорошо, если ты заметил». Эта маскировка не рассчитана на твоих учеников, только на обычных магов. И выявить ее на расстоянии сложно. Я все больше убеждался, что мы взяли именно накреха, а значит, в помещениях Новикова нас просто обязан ждать неприятный сюрприз. Даже нет, сюрпризы, потому что Накрих был весьма изобретательным товарищем и вряд ли не использовал эту изобретательность для маскировки своих секретов.